Часть третья. Черный полдень. Кто поддался власти леденящей страсти, тот навеки сгинул в мрак холодной льдиной. В этом море стуже гибнут ваши души, и никто не в силах им вернуть былой огонь. Порт-Роял. Немного огня — середина пути, немного огня тебя может спасти. В блеске обмана, обмана... Пикник. Глава одиннадцатая. Странный звук на мгновение выбился из мягкой тишины подземелья и слабым эхом зашуршал по тоннелю. Не открывая глаз, я насторожился и попытался понять, что именно меня разбудило. Гулка, журчащая при падении с потолка струйка воды? Свист сквозняка? Нет. Вот оно. Поблизости раздалось противное поскрипывание, будто по камням скрежетались сотни легоньких коготков. Щелчок колесика зажигалки выбил десяток длинных искр, но газ не вспыхнул. В этом, впрочем, уже не было никакой необходимости. Цоканье когтей стремительно унеслось по тоннелю. Вовремя очнулся, ничего не скажешь. Так бы проснулся утром без носа или ушей, если бы вообще проснулся. А, кстати, ничего отгрызть не успели. Судя по ощущениям, все органы и конечности были на месте. И не только были. Ну и жутко болели. Особенно этим отличалось предплечье правой руки. Отбитые ребра и простреленный бок отставали ненамного. Я напился и, задрав рукав фуфайки, сунул кисть в ледяную воду. Жжение прошло от холода заломило запястье. Это ничего, отогреюсь. Жарко мне, словно в груди полыхает раскаленная топка. Проведя пальцами по ноющей ладони, я нахмурился. Неужто на тыльной стороне волдыри от ожогов? Этого еще не хватало. Как бы мне совсем не поджариться. Интересно, сколько проспал? Не знаю. В любом случае, пора отсюда валить. Слепую, пошарив руками вокруг себя и не найдя ничего полезного, я поднялся на ноги и побрел к выходу. Ни черта не видно. Стена, другая стена, поворот, низкий потолок. Я подождал, пока из глаз перестанут сыпаться искры от удара головой о каменный выступ, и продолжил движение. За следующим поворотом стало светлее, тусклый свет пробивался сквозь заваливший проход снег. Остановившись в небольшом предбаннике, я осмотрел свое снаряжение. Да, не густо. Из оружия только метательный нож, ПМ и злосчастный тесак. Выкинуть его, что ли? Нет. Торопиться не стоит. Эту ставку можно будет попробовать разыграть. К тому же с ножом меня просто прибьют, а без него еще и пытать станут». Да, с вещами полный швах. Штуцер посеял, меховушки потерял, вещь-мешок обломками завалило, жратвы совсем нет. Фуфайка мало того, что прострелена в трех местах, вдобавок порезана острыми листьями северных деревьев. Хорошо еще вчера лицо шапочка прикрывала. «Ладно». Нечего рассиживаться, идти пора. Идти? Куда? Ни к снежным пикам, само собой. Без оружия и припасов мне и суток не продержаться. В форт возвращаться надо. Тем более, что со снежными людьми мы уже повстречались. Век бы их не видеть. Значит, в форт. Только сначала придется за витрицким завернуть. А смысл? Даже если рейнджеры его в яме не заметили, одному мне его оттуда не вытащить. Неважно. Надо за ним зайти, и все тут. Не гони. Зачем время терять и рисковать наткнуться на снежных людей? Считаешь, лучше оставить парня в яме замерзать? Без посторонней помощи он не выберется. Его проблемы. Мне никто никогда не помогал. Стоп. А Ермолов, Ян Карлович, Гамлет. Они? Как? У них свой интерес был. У тебя тоже есть. Камень портала в яме валяется, да и возвращаться одному в форт не очень хорошо. Замучаешься с начальством объясняться, где бойцов растерял. Так хоть один свидетель будет. Оборвав внутренний диалог, я натянул нитяные перчатки и тихонько проломил заледенелую корку наметенного снега. Солнечные лучи подсвечивали небо нежно-розовым оттенком. «Только светает?» «Я что, почти сутки в пещере провалялся?» «Быть того не может». «Или может». Аккуратно расширив отверстие в обледенелом снегу, я вылез на восточный склон горы и прижался к скальному выступу, прикрывающему выход из подземелья. «Вроде никого». «Оно и понятно. После такого взрыва выживших никто искать не станет». «Зуб даю». «Рейнджеры свалили еще до того, как пламя опало». Но все равно по дороге идти слишком опасно, надо к лесу двигать. Скатившись по склону, я постарался как можно быстрее миновать открытое пространство рядом с горой и добежать до деревьев. Фу, совсем запыхался. Хорошо, что сегодня чувствую себя более-менее нормально, бок, конечно, болит. Но если учесть вчерашние события, это просто ерунда. Минут через десять блуждания по лесу мне удалось выбраться на заметенную снегом охотничью тропу. Лучи высоко поднявшегося солнца мелькали сквозь полупрозрачные синеватые листья. Серебристый иней покрывал ставшие белоснежно-ледяными ветки. А лес казался замерзшим и ожидающим прихода весны. А ее и не будет. Подойдя по тропинке почти к самой дороге, я углубился в лес и начал пробираться к тому месту, где вчера мы нарвались на засаду снежных людей. Из-за деревьев уже показался холм и высокие стебли крапивы. «Вот здесь надо поосторожней. Одному ни от дикарей, ни от рейнджеров не отбиться. Не должны они были засаду устроить, но мало ли». Развязал ушанку и прислушался. Тишина. «Ну что, рискнем?» «Рискнем. Куда деваться?» Я распластался на снегу и стараясь не шуметь и не качать стебли, заполз в заросли крапива. «Яма где-то здесь». Изменивший направление ветер донес запах мертвечины. Точно. Почти добрался. Впереди в траве показалось какое-то светло-синее пятно. Коля? Отсюда лица не видно. Человек сидит ко мне спиной. От дороги за ним остался след из примятых и поломанных стеблей крапивы. Я подобрался и, осторожно пробираясь по глубокому снегу, начал медленно приближаться к сидящему человеку. «А не ловушка ли это на живца?» «Да нет, ерунда». Меня услышали, когда между нами оставалось не больше двух метров. Коля завалился на спину и выкинул в мою сторону руку с пистолетом-пулеметом. Прыгнув вперед, я перехватил запястье и ткнул кедр стволом в снег. Второй рукой сдавил горло. Немного побрыкавшись, витрицкий обессиленный обмяк. «Коля?» – прошептал я, настороженно оглядываясь по сторонам. «Это я». «Лёд!» – изумлённо уставился на меня Николай. «Вы вернулись!» «Как видишь!» Мне удалось вынуть рукоять кедра из судорожно сжатых пальцев. Блин, даже с предохранителя не снял. «Выбрался как?» «Не помню!» Парня начала бить крупная дрожь. «Вы ушли!» «Машина подъехала!» «Я под мёртвого зверя залез!» «Сверху труп скинули!» «Меня совсем придавило!» «Кровь, вонь. Я всю ночь вас ждал, а начал вылезать, не могу. Нога не шевелится, трупы закоченели, а я под ним их, холод адский. Телепорт где?» Я встряхнул Ветрицкого, Витрицкого, прерывая зарождающуюся истерику. «Камень, который колдун кинул?» «Я его в карман убрал!» Почти успокоился тот, но тут же снова начал схлипывать. «Знаешь, как страшно!» Я уж думал, не выберусь, так и сдохну в этой дыре, а вы убежали. Вы же меня замерзать оставили. Лучше было бы, если бы нас рейнджеры перестреляли. Я повесил ремень с кедром себе на плечо и, ухватив Николая под руки, оттащил подальше от дороги. Как только выбрался, альпинист хренов. Только бы мне его на себе тащить не пришлось. Идти можешь? Только ползти, да и то с трудом. Зашибись. И что теперь делать? Забрать камень и оставить парня здесь? Шутка. Выбрав крапивный ствол потолще, я несколькими ударами ножа перерубил его, потом срезал еще несколько штук. Промерзшие стебли не гнулись, но совместными усилиями нам удалось сплести что-то отдаленно напоминающее волокушу. Хлипкая конструкция грозила развалиться в любой момент, но нам бы только до границы доползти. «А Макс с Жаном где?» — отвлекся Витрицкий от перекручивания стеблей. «Есть два варианта», — буркнул я. «Ненавижу отвечать на такие вопросы». «Какие?» «Нехорошие». Я перетащил Колю на волокушу и ухватился за стебли. «Ответы действительно нехорошие. Либо в аду, либо в раю». «Почему тогда оба нехорошие?» «Ну, в раю должно быть неплохо, но что-то мне подсказывает...» что при нашем образе жизни лишняя дырка в голове отправит нас скорее вниз, нежели вверх. А протянул Витрицкий, устраивая поудобнее негнущуюся ногу. Вот тебе и а. Поехали, что ли? Ничего не поделаешь, придётся на дороге светиться. По лесу пройти с волокушей нечего и пытаться. Пока дотащил Витрицкого до дороги взмок». Дальше дело пошло легче, но начавшаяся от перенапряжения головная боль со временем только усилилась. Правое предплечье жутко зачесалось, а рана в боку опаляла внутренности огнем. «Ерунда! Прорвемся! Прорвемся! Прорвемся!» Словно завораживающая мантра — это одно единственное слово, крутившееся в голове, заставляло передвигать ноги и перехватывать выскальзывающие из рук обрубки стеблей. «Вверх по холму!» Вниз с холма, вверх по холму, вниз с холма. Руки налились свинцом, дыхание сбилось, но сил переставлять ноги пока хватало. А вон уже и граница. Неужели дополз? Вот тебе и осторожность. Прям по полю напрямик, как два верблюда через пустыню. Нарвёмся на патруль, хана. Небо постепенно светлело, а стена искрящегося воздуха над границей надвигалась, И, казалось, становилось выше и выше. Для продвижения вперед приходилось прилагать все больше усилий. Теперь уже мешал двигаться не только вес волокуш, но и давящее сопротивление пространства. Неожиданно в один момент наступила ночь. На небе засверкали ледышки звезд. Я вздохнул студеный воздух и закашлялся. Как яд или замораживающая анестезия по телу начал распространяться леденящий холод. Боль в правой руке вспыхнула с новой силой, а от запястья вверх побежало покалывание. Вскоре уже всю руку охватило сжение, мешающее сосредоточиться. Боль сбивала с ритма и прогоняла из сознания, придающую сил простенькую мантру. Я сбился с шага и едва не растянулся на дороге. Ничего. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. Вырвавшись из ночи, я через всплывшую перед глазами розоватую пелену несколько мгновений тупо рассматривал открывшийся вид, покачивающиеся на ветру деревья в лесу, дорогу на Лудина, остановившийся на дороге УАЗик, рейнджеры, и, наконец, сделал шаг вперед. Пелена оказалась вовсе не галлюцинацией, и, облепив меня черной мокрой тряпкой, сдавила и вывернула наизнанку. Вывалившись из сработавшего телепорта, я рухнул на бетонный пол в тёмном подвале. Паршиво-то как. Меня вырвало. Внутри взорвался начинённый напалмом снаряд, и несколько мгновений было непонятно. Вспыхну я как факел или отделаюсь ожогами первой степени? Нет, отпускать начало. Колдун, сволочь такая, меня ж поджарит. Или запекусь заживо. Коля! Сплюнув кислую слюну, позвал я и потер зудящую кисть. «Коля, ты где?» «Там остался». В подвале было темно, но через пролом в кирпичной стене почти у самого потолка проникал тусклый свет. Когда глаза немного привыкли к скудному освещению, я различил лежащего у дальней стены Ветрицкого. «Коля, чего молчишь?» – недовольно прикрикнул я. «Вставай!» А в ответ тишина. Этого еще не хватало. Я поднялся на ноги кое-как, добрел до валяющегося на полу Николая и перевернул его на спину. Зашибись. Во весь лоб у парня расплылся здоровенный кровоподтек. Шишка будет, будь здоров. Но главное дышит. Обо что это он так приложился? В стену впечатался? Коля запарил. Я отвесил ему несколько пощечин. Эффекта ноль. Блин, мне его фиг вытащить отсюда. А придется. Я добрел до пролома в стене и, стараясь не обращать внимания на боль, в правом предплечье высунулся наружу. А жан большой шутник был. Маяк телепорта он разместил вовсе не в подвале, как показалось мне первоначально, а на предпоследнем этаже полуразвалившейся кирпичной башни. Отсюда открывался вид на весь мельзавод. Прямо напротив возвышалось порушенное здание элеватора. Немного правее было заводоуправление. И как отсюда спускаться? Я спрыгнул на пол. Нет, здесь вылезти не получится. Но колдун же как-то сюда забирался. Морщась от боли, при каждом шаге я обошел всю комнату по периметру. Ага, вот оно. Незамеченный мной при первом осмотре ржавый лист железа со скрежетом отогнулся в сторону и открыл выход на покосившуюся лестницу. «Нам сюда». Я ухватился за перила и, протащив витрицкого в отверстие, начал пробираться вниз. Ступеньки скрипели и, грозя проломиться, ходили из стороны в сторону. Спуститься получилось только на два этажа. Дальше лестница обвалилась и железными обломками ржавела на дне темного колодца. «Куда теперь?» Высунувшись небольшое квадратное окно, и разглядел всего в полутора метрах внизу засыпанную снегом крышу, примыкающего к башне склада. Спустив на крышу Николая, тот при этом даже не пошевелился, мне удалось перетащить его к краю и столкнуть высокий сугроб. А потом и сам прыгнул за ним следом. Добравшись до частично разобранной, частично порушенной ограды мельзавода, я остановился у дороги и вытер с лица пот. «Куда теперь?» Лучше, думаю, дойти до хутора. Там кого-нибудь заряжу до форта подвести. Это понятно. А дальше что? Как-то раньше об этом не задумывался, а стоило бы. В первую очередь необходимо переговорить с Яном Карловичем. О чем-то же он хотел меня предупредить. Но через западные ворота возвращаться нельзя, это территория Лиги. У тех ворот меня в два счета прижучат. С восточными ситуация аналогичная. Прилегающий район контролировала гимназия, а что-то мне подсказывало, что в этом деле без них не обошлось. Остаются только юго-восточные. С дружиной проблем не предвидится. Значит, Южный бульвар и центр форта для меня относительно безопасны. К тому же через эти ворота народ так и прет. Затеряться в толпе будет легче. Задумавшись, я не сразу расслышал конское ржание и, бросив в Витрицкого, Успел выскочить на дорогу прямо перед тащившей сани парой лошадей. С дороги! Возница, кряжестый пожилой мужик в доходящей до колен вышерканной шубейке, замахнулся кнутом, но я ухватил лошадей под уздцы и нацелил на него кедр. вылазь Пистолет-пулемёт не дрожал, но рука начала медленно опускаться. Не дури, убери волыну!» Возница выскочил из саней, продолжая сжимать кнут в руке. «Не дергайся! Патруль!» Я кивнул в сторону Ветрицкого. «Раненого в форт отвезти надо!» «На хутор ближе будет!» Измерив расстояние между нами, мужик тяжело вздохнул и кинул кнут в сани. «Ты не умничай! Бери раненого и грузи в сани!» Возница поправил лохматую меховую шапку и решительно зашагал к Николаю. Я подождал, пока он не уложит его на заднюю лавку и, не убирая кедру, уселся рядом с Витрицким. Трогай! Нахутор! Форт, к южным воротам! распорядился я. Больше возницы не произнес ни слова. Вскоре потянулись унылые пусто шеляховской топе. Сани время от времени подпрыгивали на кочках, я то и дело стукался о заднюю спинку. С каждым ударом боль в боку разгоралась сильнее и сильнее. Вскоре жжение охватило всю спину, и я не мог думать ни о чем, кроме надвигающегося болевого шока. Кедр уже просто валялся на коленях, а сквозь пелену боли прорывались только размазанные пейзажи топи. В голове звенела усталость, наваливалась и тяжким грузом давила на плечи. Иногда возница оборачивался, и тогда я хмуро зыркал на него. Видимо, взгляд у меня был достаточно недобрый, потому что мужик моментально отворачивался к лошадям. А ну и к лучшему. Решил он выкинуть нас из саней, скорее всего, это не составило бы для него труда. Когда справа показалась стена форта, я чуть было не распорядился править к восточным воротам. Нет, нельзя. До южных ворот всего ничего осталось. К этому времени я уже почти ничего не видел и обессиленно развалился на скамье. Думаю, даже несколько раз ненадолго терял сознание. Ничем хорошим это кончиться не могло. Так и оказалось. Один из кратких мигов забытья закончился падением в снег. От удара лицом о дорогу сознание прояснилось. Я смахнул бегущую из разбитого носа кровь и увидел, что выбросивший нас с Колей на обочину мужик развернул сани и нахлёстывает лошадей. Сука! Где автомат? Нигде не видно. Ладно, пусть живёт. Он довёз нас почти до ворот. Сейчас мы валялись на задах торговых палаток на пятачке перед въездом в форт. Немного проползти, а там продавцы, дружинники, возвращающиеся в форт торговцы. Кто-нибудь поможет. С чего им нам помогать? Помогут. Никуда не денутся. ПМ еще при мне, так что добрый самаритянин-бескорыстный альтруист найдется обязательно. Я попытался встать, чтобы поднять Витрицкого, но с удивлением обнаружил, что земля ушла из-под ног, А небо бешено крутанулось перед глазами. Новая попытка встать тоже ни к чему не привела, ноги обмякли, в голове зашумело, а уши словно залепили восковыми пробками. Приплыли. Ничего. Полежу немного, оклемаюсь. Неожиданно надо мной склонился какой-то человек. Мне он показался смутно знакомым. Но надвинутая на лоб меховая шапка... Высоко поднятый воротник тулупа и темные солнцезащитные очки мешали разглядеть лицо. К тому же в глазах все плыло и виделось размазанным, как сквозь толстую полиэтиленовую пленку. Но я этого типа точно раньше где-то встречал. И оказывать мне медицинскую помощь он явно не собирался. Почувствовав, как по карманам начали шарить чужие руки, я попытался сбросить оцепенение и потянулся за пистолетом. Мою руку просто откинули в сторону. «Ты что там делаешь?» Крик заставил мародеров вздрогнуть и метнуться прочь. Слух начал восстанавливаться, и стал слышен скрип снега под ногами приближающихся людей. «Это еще кто?» «Братья?» «Точно! Вон идет Гриша Комиссаров, приятель Клима!» «Эй!» Из палаток выскочили трое дружинников и заорали убегающему парню. «Стоять!» «Боря, за ним!» — грохнуло несколько одиночных выстрелов. Молодой дружинник помчался за скрывшимся за палатками вором. «Что здесь происходит?» — дружинники взяли братьев на прицел. «Не видите? Людям плохо!» — Гриша склонился над Витрицким. «А ну назад!» — переводя автомат с одного брата на другого, рявкнул пожилой старшина. «Отошли от них быстро! Живо! Кому я сказал?» «Вы че, мужики?» Совсем попутали. Братья выполнять приказы не торопились. Их пятеро, и двое автоматчиков для них не указ. С другой стороны, с дружиной не повоюешь. Молчать, руки за голову не унимался дружинник и приказал своему подчиненному. Беги, лейтенанта привези. Скажи, по последней ориентировке парня задержали. Задержали? По ориентировке? Это меня-то? Что это за чушь собачья? Я рванулся, чтобы прояснить ситуацию, но мрак в голове сгустился, полыхнул огнем и отправил меня в забытье. Сначала откуда-то издалека еще доносились обрывки слов, но вскоре смолкли и они. Полный аут».